Эпилог первой части. Эслаин всегда верил в живучесть Дроу. Всегда. Даже когда Тарин резко начал сереть. А Майнстин смеяться как безумная. Да, под этот смех верить было сложно. Нога не поднялась заткнуть бывшую любовницу. Хотя эльф был уверен, она бы его ударила. Даже не задумываясь. Ударила, избила, убила, принесла бы в жертву. Всё что угодно, только бы выжить самой. Счастливо выжить. Но когда появился Алран, Эслентейн понял, что боги или за него, или за Тариена. И конкретно в тот момент разницы почти не было. Просто к живучести Дроу добавилось везение. И кровный договор с вампиром ради спасения жизни друга эльф подписал ни секунды не колеблясь. К тому же, что такого может потребовать Алран, на что Эслентейн не решился бы сам? Они уже столько лет знакомы и так часто пересекаются, что давно следовало заключить этот союз. Тем более, что вампир подчеркнул, что договор будет двусторонним, а не просто долгом, который потом обязательно придётся вернуть. Ислентейн верил, что это не мешало ему мысленно молиться всем богам, даже Лос. Он ничего и никому не обещал, потому что знал, если палец о палец стукнут, то потом сами найдут, когда станет нужен и отказать он не сможет. Прилёт драконов можно было считать своеобразным знаком свыше, особенно когда эльф увидел седло. С трудом удалось сдержать слегка нервный смех, просто не хотелось привлекать к себе внимание. Незаметным и вроде как слишком занятым проще прислушиваться к разговорам, наблюдать и делать выводы. И это очень хорошо, что не надо задумываться, как крепить Тарина. Руки действовали сами, по памяти, словно и не было тех 400 лет. Словно они снова единая команда, семья, пусть и небольшая. И у них очередное поручение, которое нужно быстро выполнить. Они снова седлают каждый своего ящера, чтобы вместе дружно отправиться в путь, а потом, вернувшись, завалиться в их отдельный домик, хлебнуть чего-нибудь покрепче. Пить кровь, квашеную в желудочном соке подземных гусениц, Эслаентейн так и не научился. А вот к моховой настойке прикладывался с удовольствием. Зато трое остальных членов его новой семьи могли заливаться власнеаром, той самой квашеной кровью, кувшинами. Алрану бы наверняка тоже понравилось. Для того, чтобы погрузиться в воспоминания, было проще. Неподалёку шёпотом ругался Рилдей, поминающий и вампиров, и гномов, и драконов. Причём как крылатых, так и бескрылых. «Если она взлетит, миру конец. Нам всем конец!» Правда, долго потрудиться предсказателям у тёмного эльфа не вышло, потому что к нему подошла старшая из дракониц довольно умело зафиксировала связанного тёмного в седле. А потом наклонилась и прошептала что-то, от чего бедолага вспыхнул, и его лицо стало цвета зрелой сливы. Наверное, пообещала развлечься сразу по прилёту. Но Эслентен всё равно запомнил странные слова бывшего соратника и, естественно, насторожился, когда спустя несколько часов услышал схожую фразу, сказанную прибежавшей их встречать магичкой. «Когда в небо взмоет бескрылый дракон, мир затрещит по швам!» Мужчина прекрасно понял слова, но не очень сильно смысл. А главное, если у магички было видение, то откуда про конец света узнал Рилдей? Тарин, пришедший в себя за время полета, и только начавший бурно выяснять, каким таким чудом он выжил, тоже отлично расслышал и понял сказанное. Мало того, в отличие от своего друга, о предполагаемом конце света тёмный эльф знал гораздо больше. Он даже прекратил ругаться на заключённый союз с вампиром, потому что это единственная раса, которую Ильи и Тири уважали и никогда не предавали, так как побаивались. Дроу почти минуту задумчиво смотрел на трёх разговаривающих женщин, а затем обречённо выдохнул. «Значит, умрём чуть позже. И, надеюсь, вместе». Взгляд, устремлённый на Эслентейна, прожигал, вернее, замораживал насквозь. Светлый эльф очень долго привыкал к странной внешности тёмных, но дольше всего к их глазам, к почти белой радужке с лёгким оттенком голубого, зелёного, карева и даже фиолетового. Но когда любишь, ничто не имеет значения: ни цвет кожи, ни цвет глаз, ни их любовь к мистике и загадочной манере общаться. Жаль, что часть его любви Досталась той, которая не смогла её оценить. «Теперь всё только вместе. Навсегда», — уверенно ответил Эслентейн другу и улыбнулся. «До самого конца мира».